Глаза ее мигали, челюсти сводила судорогой. Ей явно нелегко удалось плыть внутрь электрического поля. Тем не менее, она ускорилась и ударила бормана. Как автомобиль на большой скорости, Борман отшвырнул в сторону светоострова. Его единственной мыслью было не выпустить из санги путь, что бы ни случилось. Собака была его обратным билетом. Без нее ему назад не вернуться. Будет плутать, пока не кончится кислород если еще будет жив к тому времени. Внезапно Иван бросил ударной волной вниз. Над ним бился хвост большой акулы. Горман попытался привести себя в равновесие, и тут увидел, что к нему, щелкая челюстями, мчатся обе меньшие акулы. Они находились так близко к светоострову, что можно было рассмотреть их пасти, свето-лососы, усаженные треугольными кинжалами зубов, готовыми искрошить все, что попадет. Геррорк! — кричал Фрост, колотя свободной рукой по голове акулы. Внезапно акула одним движением голова оторвала бронированный рукав скафандра и отшвырнула его. Из отверстия запузырился кислород. Челюсти распахнулись, сомкнулись на незащищенной руке просто и откусили ее по плечу. Туча крови устремилась в воду в перемешку с пузырями. Бьющаяся акула разметала ее во все стороны. Фрост издавал сплошной крик который превратился в бульканье, когда вода заполнила скафандр. Меньшие акулы мгновенно потеряли интерес к Борману, чтобы там ими не управляло. На короткое время возобладало имени добычи, крови, пищи. Они ринулись в пенный водоворот, вгрызаясь в безжизненное тело вулканолога, крепляя его и пытаясь прокусить скафандр. Ван Мартин тоже кричал сквозь радиопоним. Мысли Бормана бежали на перегонки. Твой шок пробивала в кристально ясная часть его сознания, подсказывая ему, что не надо полагаться на инстинкт животных. Ими управляла посторонняя воля, требуя от них только одного — убить людей пришельцев. Надо скорее отступить к стене. Он посадил левой цангой по пульту, стараясь случайно не нажать ту кнопку, которая активировала бы программу его возвращения на Иеремию. Тогда он пропал, но он не промахнулся. Линк загудел, Борман длинный джойстик, и собака повлекла его к стене скалы. Каждый водолаз знает, что скала дает защиту с тыла. Добравшись до террасы, он оглянулся на светоостров. В пенном кровавом водовороте по-прежнему метались акулы. Клочки растерзанного скафандра опускались ко дну. Но Борману израснуло не столько кровавая бойня, сколько то, что в ней участвовали всего две акулы. Большой среди них не было. Страх парализовал Бормана. Он выключил бинт и огляделся. Большая акула появилась из облака сбаломучного осадка, широко распахнув пасть и скользя к нему с устрашающей скоростью. У бормана отказал рассудок. Пока он соображал, то ли включить собаку, то ли нет, акула протаранила его топором в своей головы. Бормана швырнула о стену. Акула описала дугу и возвращалась в темпе гоночного автомобиля. Борман закричал. Мир перекрыла бездна глотки, и вся левая половина его туловища от плеча до бедра оказалась в зияющей пасти. Ну все, — подумал он. Не останавливаясь, акула скользила вдоль стены, волоча его с собой. В наушниках шумело и гремело. Зубы акулы спрежетали о титановый скафандр. Голова ее моталась, и шлем несколько раз проскоблив по стене. Скафандр мог какое-то время противостоять ударам, но зато голова Бормана билась внутри так, что ему отказали зрение и слух. Судьба его была решена. Его жизнь больше не стоила и вздох.